Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю фанданго, бессознательно огораживаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на все, что вокруг, издалека. Это помещение было гостиной, довольно большой, с окнами на улицу. Когда я жил здесь, здесь не было избытка вещей, ввезенных броком после меня. Мольберты, гипс, ящики и корзины с наваленными на них бельем и одеждой загромождали проход между стульями, расставленными случайно. На рояле стояла горка тарелок с ножиком и вилкой поверх среди кожуры от огурца. Оконные пыльные занавеси были разведены углом весьма неряшливо. Старый ковёр с дырами, следами подошв и щепным мусором дымился у печки в том месте, где на него выпал колёный уголь. Посредине потолка горела электрическая лампочка. При дневном свете напоминала она клочок жёлтой бумаги. На стенах было много картин, частью написанных броком, но я не рассматривал их. Согревшись, ровно и тихо дыша, я думал о неуловимой музыкальной мысли, твёрдое ощущение, которое появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву фанданго. Хорошо знаю, что душа звука непостижима уму, я тем не менее пристально приближал эту мысль, и чем более я приближал, тем более далёкой становилась она. Толчок к новому ощущению дало временное потускнение лампочки. То есть в сером её стекле появилась красная проволока, знакомое всем явление. помигав, лампочка загорелась опять. Чтобы понять последовавший затем странный момент, необходимо припомнить обычное для нас чувство зрительного равновесия. Я хочу сказать, что находясь в любой комнате, мы привычно ощущаем центр тяжести заключающего нас пространства в зависимости от его формы. количество величины и расположение вещей, а также направление света. Всё это доступно линейной схеме. Я называю такое ощущение центром зрительной тяжести.